Аэронавты парили над очень большим и густонаселенным островом, в котором доктор признал остров Феррам, где находится столица племени Бидиома. Фергюсону казалось, что вот-вот из-за куста выскочит Джо, что он бросится бежать, позовет их. Находясь он на свободе, ничего не было бы легче, как подобрать его. Но даже и из плена... Мы могли бы его освободить, повторив маневр с миссионером. Он снова оказался бы среди своих друзей. Но, увы, доктор и Кеннеди нигде не обнаружили ни малейших признаков его присутствия. Было чего прийти в отчаяние. В половине третьего дня показалась Тангалия, селение, расположенное на восточном берегу озера чад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 И вот он где-то далеко, а ветер с невероятной быстротой уносит нас».